Иван Вениаминович Каргель Грех – зло всех зол в этом мире. Это весьма полезная брошюра написана известным духовным писателем Иваном Вениаминовичем Каргелем. Стоявший у истоков евангельского пробуждения русского, украинского и болгарского народов, Иван Вениаминович был пламенным благовестником, мудрым наставником, экзегетом, твердым воином, бескомпромиссным служителем, отличавшимся глубоким познанием Библии и сохранившим принципиальную верность Евангелию в исторической ломке двадцатых-тридцатых годов ушедшего века. Иван Вениаминович Каргель родился в 1849 году в Грузии. Его детство прошло в переездах. По некоторым сведениям, семья Ивана Вениаминовича Каргеля некоторое время жила в Германии, затем в Болгарии. Мать много времени уделяла сыну и дала ему хорошее воспитание. Общение с людьми разных культур, часто меняющиеся обстоятельства, расширяли кругозор мальчикам. Будучи молодым человеком, Иван Вениаминович Каргель прибыл в Петербург. Его приезд совпал с бурным духовным пробуждением, коснувшимся аристократических кругов, а затем и простого народа. Как ревностный христианин, Иван Вениаминович Каргель всецело погрузился в этот благодатный поток пробуждения, охвативший впоследствии всю страну, и дальнейшая судьба Ивана Вениаминовича нераздельно была связана с Россией. Его горячие проповеди, его пламенные призывы звучали во многих городах и селениях Финляндии, Болгарии, Центральной России, Кавказа, Украины, Урала, Сибири и даже Дальнего Востока. Литмотивом его речей, его духовных произведений была истина об освящении христианина, о преображении его в образ Христов. Ступая по острым камням скорбей, Иван Вениаминович Каргель рано потерял жену и дочь, он все глубже и яснее постигал библейские истины и щедро, вдохновенно делился этим богатством со многими. Его перу принадлежат такие прекрасные произведения, как «Христос, освящение наше», «В каком-то отношении к Духу Святому», «Толкование, откровения. Свет и стени будущих благ и другие. На протяжении долгой жизни Иван Вениаминович Каргель неутомимо работал на огромном, неухоженном поле человеческих душ. Он усердно сеял добрые семена и с молитвой, со слезами долготерпя, ожидал плода. Иван Вениаминович Каргель дожил до жестокого периода массовых репрессий, когда возродившемуся христианству в России предстояло выдержать огненное испытание. Будучи глубоким старцем, с молитвой на устах о церкви Иван Вениаминович отошел в вечность в 1937 году. Грех величайшее зло в этом мире. Не желаешь ли ты, дорогой читатель, глубже вникнуть в вопрос, что является злом всех зол в этом мире? Очевидно для всех, что каждый человек, в том числе я и ты, причастен к нему. Наш Господь хочет, чтобы мы увидели это зло во все его гнусности и мерзости. Вот потому-то я прошу тебя, кто бы ты ни был, не откладывай настоящую книгу сразу, как только узнаешь, о чем в ней идет речь. Да, это не является тайной, в этом нет ничего нового, что злом всех зол является грех. Это мне давно известно, скажешь ты, И отложишь книгу. Тогда позволь, дорогой друг, сказать тебе еще нечто. Поверхностное знание, изучение или повторение этой истины почти не принесет пользы. Чтобы иметь правильное представление о грехе, необходимо остановиться и рассмотреть его в свете Слова Божьего. Мы должны рассматривать грех с точки зрения Господа, чтобы понять, насколько грех является грехом и до какой степени он грешен. Послание к римлянам, 7 глава, 13 стих. Эту истину не все понимают, но каждому человеку необходимо это знать, чтобы ненавидеть зло и поистине избавиться от него. Известно, что большинство заблуждений и лжеучений в религии появляются из-за недостаточного понимания того, что из себя представляет грех. Серьезные рассуждения подтверждают, что недостаточное понимание, что такое грех, приводит не только к ложным взглядам на истины второстепенного значения, но и разрушает фундаментальное учение христианства а также становится причиной гибели человеком. Народ израильский не узнал и отверг посланного к ним Избавителя. Они притыкались о крест Христов. Главная причина этого заблуждения в том, что Израиль не видел, чем является грех в очах Божьих. Израильтяне не нуждались во враче и думали сами справиться с грехом. Некоторые, называющие сегодня себя христианами, отворачиваются от призыва к покаянию, не ужасаясь грозящей погибели, не заботятся, приблизиться ко Христу, Агнцу Божьему, который понес на себе грехи всего мира по одной только причине — что не познали, как грешен грех. Нет должного познания о зле всех зол и у тех, которые считают, что все умершие во грехах будут спасены. Они ничего не знают о природе греха и о том, что плохой человек останется таковым до тех пор, пока благодать Божья не создаст в нем новое, творение от бога когда нам говорят о боге который является любовью в ущерб своей справедливости который должен быть только милосердным и сострадательным а не поступать строго по своей справедливости то это свидетельствует о том что люди не знают кем является справедливый бог и как он смотрит на грех То отвергает или умоляет, или частично устраняет великую жертву примирения, в которую из-за нас был принесен Иисус Христос, тот не знает, каким чудовищем является грех, в плену которого находится жалкое существо человек. Истинное познание греха приводит к пониманию величия, жертвы Иисуса Христа, к Его почитанию. И наоборот, истинное понимание величия этой жертвы открывает глубину пропасти, в которую мы упали, став грешниками. Отсюда можно заключить, как много зависит от правильного понимания, что такое грех. Истинное понимание греха необходимо и детям Божьим. Если бы верующие осознали природу, гнусность и мерзость греха в очах Божьих, в полноте узнали бы его власть, которой он связывает и умерщвляет все их духовные и даже физические силы, увидели бы последствия греха, а в частности, возмездие за грех смерть и смерть вечная, то многие не довольствовались бы только прощением и оправданием, но стремились бы жить жизнью полного освящения. Они полностью и безоговорочно дали бы место в себе тому, который пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, третья глава, восьмой стих. Сделать это может только один Христос. Существование в мире греха не нуждается в доказательстве. Где бы человек ни появился, он обязательно принесет туда грех. Поэтому человечество рассматривает грех как его естественную составную часть, как нечто нераздельное и навсегда соединенное с ним. И бедный, необращенный человек потихоньку, а затем все более уверенно начинает осуждать своего Творца за то, что он сотворил его таковым. Совершенно верно говорит один верующий английский писатель. Грех — неестественный элемент человеческой природы. Мы знаем, что начале грех не был в человеке, и не будет в конце, то есть в прославленном человеке, и не был в человеке Иисусе Христе. Грех – это внедрившийся чуждый элемент, совершенным победителем которого является один Бога-человек – Иисус Христос, действующий в нас. Чтобы правильно понять природу греха, необходимо обратиться к Библии, в которой Бог проливает свет на этот дьяволом запутанный вопрос. Господь полностью открывает нам темные стороны греха. Слово Божье говорит о нем, начиная с первой и кончая последней страницей. Нет другой религиозной книги, которая как Библия говорила бы о грехе, указывая на весь его ужас и вскрывая всю его пагубность. Библия указывает на начало греха, его стремительное распространение, гигантское развитие и его ужасные последствия, когда сатана вместе с дьявольским войском и в союзе с человечеством обратит свое оружие против Бога Всевышнего и Его помазанника Иисуса Христа и будет низвержен в бездну. Вполне понятно, что такая книга не нравится сатане и грешному человеческому роду, и они стремятся либо отстранить ее, либо лишить силы и влияния. Но благодарение Господу Он открыто и полностью развенчал гнуснейшее из всех зол с Его ужаснейшими последствиями, что приводит многих к пробуждению. Но еще большая благодарность Господу за то, что среди темной ночи погибели Он излил чудесно яркий свет милосердного Божьего спасения. Во Христе Иисусе Бог послал полное избавление от этого глубочайшего несчастья. Благая весть о спасении наполняет страницы Библии от начала и до конца. А теперь, дорогой читатель, рассмотрим некоторые контуры ужасной природы греха. В Библии, как божественном откровении, дан исчерпывающий ответ на вопрос, что из себя представляет грех.